Глава 19 Я направилась в библиотеку, чтобы утопить свою печаль в интервью с серийными убийцами. Книжные полки, забитые тщательно упорядоченными книгами, сплошь закрывали стены от пола до потолка. Учебники, мемуары, биографии, научные журналы, а также самый странный набор художественной литературы, который я когда-либо видела. Старомодная дешевая мистика, Любовные романы, комиксы, Диккенс, Толкиен и По. На третьей полке слева стояли синие папки. Я взяла первую и открыла ее. Фридман Томас. Октябрь, 22-28, 1993. Тюрьма штата Флорида, Старк. Томас Фридман. С виду такое обычное имя? Я опасливо пролистала расшифровку интервью. Примитивная пьеса с минимальным набором персонажей, ни сюжета, ни развязки. Интервью вел старший специальный агент Кормак Кен. Он расспрашивал Фридмана о его детстве, родителях, фантазиях, о девяти женщинах, которых он задушил капроновыми колготками. Читать то, что говорил Фридман, черными буквами на белой странице, и само по себе достаточно противно. Но хуже всего, что через несколько страниц я начала слышать, как он говорит о женщинах, которых убил. С восторгом, ностальгией, вожделением. Но без раскаяния. Тебе лучше присесть. Я ожидала, что кто-нибудь присоединится ко мне в библиотеке, но не ожидала, что это будет Илья. «Дин не придет», — сообщила Лия. «Он прочитал эти интервью уже давно». «А ты читала?» — спросила я. «Некоторые», — ответила Лия. «По большей части я их слушала. Брикс дает мне аудио. Я играю в «Узнай лжеца». Отличное развлечение!» Я внезапно осознала, что большинство моих сверстников, да людей любого возраста, не справились бы с чтением этих интервью. Они не захотели бы их читать и уж точно не погрузились в текст так, как я уже в него погрузилась. Интервью Фридмана было отвратительно пугающим, но я не могла отключить ту часть своего мозга, которая хотела понять. «Что у тебя с Дином?» — спросила я Лию, заставляя себя думать о чем-то еще, кроме того, что какая-то часть меня хотела продолжать читать. Пусть Майкл и сказал, что они с Лией сходились несколько раз но именно дин мог приструнить ее просто произнеся ее имя я влюблена в него с двенадцати лет лея пожала плечами словно вовсе не обнажила передо мной душу а потом я осознала она этого и не делала о боже произнесла она задыхаясь от смеха видела бы ты свое лицо правда Кэси инцест мне не по душе один самое близкое подобие брата которое у меня есть Думаю, если я попытаюсь его поцеловать, он на меня набросится. Это утешало. Но тот факт, что это меня волнует, ввел мои мысли в штопор, как утром. Почему для меня вообще важно, есть ли что-то между Лией и Дином, если это Майкл поцеловал меня по доброй воле? Знаешь, ты так мило выглядишь, когда паникуешь, произнесла Алия. Вот тебе дружеский совет. Все, кто живет в этом доме, по-настоящему, действительно, основательно двинутые до самой глубины своих темных и мрачных душ, включая тебя, Дина и Майкла. Это звучало скорее как оскорбление, чем как совет. «Дин хотел бы, чтобы я посоветовала тебе держаться от него подальше», — произнесла Лия. «А Майкл?» — спросила я. Лия пожала плечами. «Я хочу сказать тебе, чтобы ты держалась подальше от Майкла». Она помолчала немного. «Хочу, но не стану говорить». Я решила подождать, пока она договорит, но больше она ничего не сказала. «Если это совет, то он как-то не очень». Лея изысканно поклонилась. «Я стараюсь». Ее взгляд снова метнулся к папке в моей руке. «Сделай мне одолжение». «Какое именно?» Лия показала рукой на папку. «Если собираешься прочитать это, не говори об этом Дину». Следующие четыре дня Лок и Брик отсутствовали, занимаясь расследованием. И мне оставалось только избегать Майкла и Дина, пропалывать клумбы для Джуда и читать. И читать. И читать. Тысячу страниц интервью спустя Мне надоело мое заключение в библиотеке, и я решила немного прогуляться. Прошлась по городу, а потом села на берегу реки Потамак, наслаждаясь видом и читая интервью номер 27 с папки номер 12. 90-е уступили место 21 веку, а на место ССА Кента пришли другие. И среди них Брикс. ССА — старший специальный агент. Решила немного развлечь себя чтением. Я подняла голову и увидела мужчину по возрасту, похожего на моего отца. С легкой щетиной, словно он последний разбрился рано утром. Он дружелюбно улыбался. Я подвинулась, чтобы прикрыть рукой папку на случай, если он захочет присмотреться. «Вроде того». «Ты выглядела довольно увлеченной». «Тогда зачем ты меня отвлек?» — захотелось спросить мне. Либо его заинтересовала именно я, либо он был из тех, кто не видит противоречия в том, чтобы отвлечь человека, увлеченного чтением, чтобы сообщить ему, как сильно он увлекся. «Ты живешь у Джуда, да?» — спросил он. «Мы с ним давно друг друга знаем». Я слегка расслабилась, но по-прежнему не собиралась поддерживать разговор о чем бы ты ни было. «Рада с вами познакомиться», — сказала я, старательно изображая голос официантки, и надеюсь, что он заметит фальш в дружелюбной интонации и оставит меня в покое. «Нравится погода?» — спросил он. «Вроде того». «Да, с тебя лучше глаз не спускать». Майкл появился рядом и уселся на землю возле меня. «На свою беду она слишком общительна», — сообщил он мужчине, стоявшему рядом с нами. «Постоянно заговаривает с незнакомцами. Честно говоря, думаю, она вам все уши прожужжала. Мне так стыдно». Я положила ладонь на плечо Майклу и толкнула его, но все же ощутила уколы благодарности за то, что мне не придется вести светские беседы с жителями маленького городка в одиночестве. «Что ж», — произнес мужчина, — «я не хотел помешать. Просто подошел поздороваться». Майкл строго кивнул. «Как у тебя дела?» Я подождала, пока незнакомец отойдет достаточно далеко, и только тогда повернулась к Майклу. «Как у тебя дела?» — не веря своим ушам, повторила я. Майкл пожал плечами. «Иногда», — сказал он, — «когда я попадаю в неприятную ситуацию, я спрашиваю себя, ЧСБДО?» Я подняла бровь, и он пояснил. «Что сделала бы Джей Ностин?» «Если Майкл читал Джей Ностин, то я наследница Британского престола». «Что ты здесь делаешь?» — спросила я его. «Себя спасаю», — беспечно ответил он. «А ты что здесь делаешь?» Я показала на папку. «Читаю». «И прячешься от меня?» — спросил он. Я немного подвинулась, надеясь, что яркий солнечный свет помешает ему разглядывать мое лицо. «Ни от кого я не прячусь. Просто хочу побыть одна». Майкл поднес ладонь к лицу, заслоняясь от солнца. «Ты просто хочешь побыть одна?» — повторил он чтобы почитать. «Вот почему я здесь», — попыталась оправдаться я. «Вот почему мы все здесь, чтобы учиться, а не для того, чтобы сходить с ума, потому что я за прошедшую неделю поцеловала больше парней, чем за всю предыдущую жизнь», — мысленно добавила я. К моему удивлению, Майкл не стал комментировать эмоции, которые я, вероятно, транслировала. Он показал мне какую-то книгу. «Джейн Остин, недоверчиво произнесла я. Майкл показал на мою папку. «Продолжай». 15 или 20 минут мы оба читали в тишине. Я закончила интервью номер 27 и начала 28-е. Рэдинг, Дэниел. 15-18 января, 2007. Исправительное учреждение штата Вирджиния. Ричмонд. Я заметила это, а могла бы не заметить, если бы фамилия не повторялась снова и снова, отмечая слова этого серийного убийцы. Рединг, Рединг, Рединг. Интервью вел агент Брикс. Фамилия субъекта была Рединг, и он находился в заключении в Вирджинии. Я перестала дышать. Во рту внезапно пересохла. Я пролистывала страницы быстрее и быстрее, со скоростью света просматривая текст, пока не прочитала, как Дэниел Рединг спросил Брикса о сыне. О Дине.